Эпилог. Скорая финишировала первой, что и неудивительно, у них же мигалка, в конце концов. Но и они опоздали, и ехать куда-либо с Ириной было уже поздно. Ирина лежала в ванной, плакала от страха и тужилась. Скорой Ирина обрадовалась как родной. Больше ее обрадовался только я. За минуту до их пришествия я всерьез решил... Что до меня настал мой личный персональный конец света. Смотреть на то, как Иринка мучится, было просто ужасно и невыносимо. Вся история её детства, взбивчиво рассказанная мне, все её оправдания, обвинения, всё ушло не на второй даже, на десятый план и стало расплывчатым и мутным, совершенно неважным. У всех свои тараканы. Иринины размером с кулак. Мои Высотой с Эйфелеву башней. Гармония. Ирина рожала. В моей квартире, в моей ванне, именно так, как я и боялся. Мы были с ней одни, мы были напуганы и потеряны. Мы оба. Самым страшным было то, как тонка и невыносимо непрочна нить, называемая жизнью. Мы можем сидеть в кресле, курить, прикидывать проценты по вкладам, Мы можем быть сколь угодно уверены в себе, можем считать, что контролируем ситуацию. Но это не так. Я смотрел на бледную, измотанную Ирину и не представлял, что можно сделать. От мысли о том, что может случиться, мне становилось так плохо, что я практически терял сознание. Страшные картины Ирины, лежащей на асфальте, теперь казались расплывчатыми и нереальными. А её большие зелёные глаза, в которых читалась паника, смотрели прямо на меня, и хотелось кричать от ужаса. "Как вы могли дотянуть?" кричал на меня доктор, молодой, но уже лысеющий парень в синей форме. Он-то сразу понял, что происходит. "Мы мы ждали акушера". "Да что вам всем дали эти домашние роды?" возмущался доктор, пока бригада деловито бродила по моей квартире. раскладывая какие-то инструменты, набирая воду в чайник, звоня куда-то в диспетчерскую, чтобы пояснить, что тут на проспекте Мира они останутся надолго, пока женщина не родит. Это я виноват. Я должен был настоять. Она совсем ещё молодая, к тому же вегетарианка, прочитал я, вытирая пот со лба. Ирина была, что называется, в ауте. Финишная прямая, раскрытие шейки 7 см. вегетарианка? Ну да, тогда понятно. Доктор усмехнулся и похлопал меня по плечу. Всё будет хорошо. Обещаете? Я упал на кресло и закрыл глаза ладонями. Какое же это облегчение, когда рядом есть кто-то лысеющий в синей форме, и он точно знает, что делает, и у него диплом. Он учился 10 лет, и теперь он за всё отвечает. Я же могу только держать Ирину за руку и говорить ей, что она молодец, и в глубоком изумлении осознать, как прост и необразимо сложен путь прихода человеческого существа в этот мир. В муках рождаемся. Это во всех смыслах так и есть. И тонкая грань между бытием и небытием оказывается иногда удивительно прочна, непреодолима. Но потом случается обыкновенное чудо и начинается новая жизнь. Лилия родилась и закричала, возвестив о своём появлении на этот свет. И стоило мне увидеть её личика, сморщенное и напланетное, как я понял, ничто уже не будет так, как раньше. Мне стало страшно и весело, так как бывает, когда летишь в вагонетке по высоченной американской горке. Я тебя люблю, прошептал я Ирине на ухо, но не знаю, услышала ли она. Она лежала спокойная и усталая и дремала. Может быть, и не услышала, но я подумал, это не беда. Потом ей скажу ещё раз. Лавров подоспел как раз в тот момент, когда доктора оформляли документы, а обессиленная, но на удивление счастливая Ирина лёжа рядом с нашей невообразимо крошечной дочерью Лилей, восемь по шкале Апгар, с аппетитом поглощала мой трёхдневный борщ с белыми грибами. Всё произошло так быстро и так невероятно, казалось, что вот-вот настанет конец света, стены обрушатся на нас, и тьма накроет всех. Как вдруг бах, какая-то суета, крики, причём не только наши, но и совершенно новые. Лилин. И вот она здесь, на этом свете вошла и заняла своё место в мире. А теперь Ира лопает борщ с таким видом, словно бы и не кричала 5 минут назад о том, что смерть пришла. Только я сидел на полу, уронив лицо в ладони, и на полном серьёзе пытался понять, выжил я или нет. И несердечный ли приступ у меня случился. вам уколчик успокоительный не сделать, спросил меня доктор. А то вы плоховато выглядите. Уколчик мне сделать. С радостью согласился я, протягивая к нему руки. Ты как? С сочувствием посмотрела на меня Ирина. Лавров с важным видом расхаживал по гостиной и говорил о том, что мы зря паниковали и зря притащили скорую. Сильно, мол, рисковали. Могло бы случиться и так. что нас увезли бы в больницу, а уж хуже этого ничего на целом свете нет. Доктор смотрел на Лаврова так, словно бы того его вовсе не было в помещении, словно бы он был кентерберийское привидение, не больше. Напоследок он пожал мне руку и сказал фразу, которая внезапно поменяла всю мою жизнь. Поздравляю, вы стали отцом. Спасибо, кивнул я Думая о том, что не совсем еще понимаю, что именно это будет означать. Впрочем, в первые же несколько часов после рождения Лилии я начну догадываться, что это счастье будет состоять из бессонных ночей, споров и руганий с Ириной, наших крадущихся шагов. Мы оба научимся ходить так, чтобы не издавать ровным счетом никаких звуков. Через несколько дней мы, уставшие и не спавшие, будем бродить по квартире, передавая лильку с рук на руки, чтобы ира могла принять душ, чтобы я мог ответить на телефонный звонок. Ирина будет, смеясь, учиться сцеживать молоко, процесс, который будет подвергать меня в полнейший ступор, а я буду ругаться на машины, заparkованные на тротуаре, потому что, оказывается, крайне сложно в нашем районе прогуливаться с коляской, буквально не пройти, не проехать. Ё-бо мы, что я, что Ирина, будем получать невероятное наслаждение от покупки детских одежек. Я даже куплю малюсенькие кроссовки, так они меня поразят. С ума можно сойти, сколько всего сейчас шьют для детей. С ума можно сойти, сколько это всё стоит. А работать придётся как лошади, как коню. Макс ощутимо прогнётся под мои условия, адекватный К тому же непьющий продюсер, знаете ли, всем нужен. И на радио, и на телевидении. Через год Ира затеет еще учебу в художественной студии. Я, конечно же, буду против. Учиться надо было до того, как решила стать матерью. Но Иринка умеет меня убеждать. А я окажусь на деле слабохарактерным и мягким. Выложу деньги и буду сидеть с Лилькой по субботам и воскресеньям, пока мама усвистит на учебу. Вот Лиля, скажу я. Видишь, какая она? Променяла нас с тобой на какую-то художественную керамику. Дожили. А ещё, понимаешь ли, твоя мама считает, что что там в паспорте полная ерунда. Да, представляешь? Она так считает. Видите ли, она не считает, что замуж нужно выходить. И что нам с тобой делать с твоей сумасшедшей матерью? Хорошо хоть она тебе разрешает лопать пюре с мясом. Впрочем, кто тебя знает, какая ты вырастешь? Вдруг тоже станешь вегетарианкой. Кто тогда будет папе готовить котлеты? Я вот тебя спрашиваю. Ты будешь котлетки папочке готовить? Чему ты учишь ребенка? Спросит Иринка. И, конечно, не все у нас будет безоплачно. С маленьким-то ребенком на руках да без ругани. У кого это получается? Мы будем ссориться так, что только перья полетят. «В основном будет побеждать Ирина. Я же сказал, я слабохарактерный. И раз уж решил, что семья для меня самое главное, я буду делать все, чтобы она жила счастливо. Даже если мне для этого придется затыкаться время от времени». Отдельный вопрос Иринины родители. Степанита Ивановна устроит целый заговор, чтобы уговорить Ирину помириться, и я ей в этом буду помогать. Летом в Таганроге ребёнку так хорошо. Море, свежий воздух, фрукты и овощи прямо с грядок. Я буду поддерживать это начинание, а Ирина будет упираться. Такие вопросы не решаются в 5 минут. Но я уверен, что после появления Лилии Ирина намного посмотрит иначе, по-другому, по-взрослому. Чтобы она сама сделала, зная, что ребёнок, которого она так ждала, Родной ребёнок далеко. Кто сможет жить с ним в разлуке только и соображений высшего блага? Кто может претендовать на такую невозможную мудрость? Кто может быть уверен, что знает, как надо жить? Пусть первый бросит в меня камень. Да. Только после рождения Лили Ира впервые посмотрит на собственную мать как на живую женщину, пожилую и усталую женщину с простым но любящим сердцем несчастную женщину, которой тоже досталось от этой жизни на орехи. Что ж делать, если порой случается всякое? Надо же как-то жить дальше, потихонечку, по визиту, по звоночку, по одному доброму слову за другим. Решится этот вопрос просто. Когда Лильке пойдёт второй годик, ко второму лету её жизни Ирина Порядком измотанная монотонным бытом и тотальным материнством, вдруг страстно захочется съездить в Италию. Я получу отпуск и куплю путёвки. Степанида Ивановна предложит оставить Лилю на лето в Таганроге, а потом привести её в Москву. Ирина будет долго возмущаться и говорить, что можно и няню нанять. Я не знаю. Может быть, тебе поехать одной, а я останусь с Лилей, скажу я. Но нет, Я без тебя в Италию не поеду, — ответит она. Я пожму плечами. Мне бы не хотелось оставлять Лильку с чужими людьми. А Степанида Ивановна от нее просто без ума. Лилька с ней себя хорошо ведет. Ты же помнишь, как они играли, когда Степанида приезжала к нам? И потом, там Адриана. Ир, ты пойми, это же все же бабушка. Разведу руками я и обязательно добавлю. Но решать, конечно, тебе. Она всё же бабушка, растерянно замотает головой Ирина, и согласится наконец пойти на встречу. Потому что она же всё же дочка, пусть даже у неё ушло столько лет, чтобы принять этот факт. Что же касается меня, то на осознание того, что важно в жизни, а что нет, у меня ушла одна секунда и вся моя прошлая жизнь. Рыжие волосы отрастут, и в Италии я наконец получу всё то, о чём мог только мечтать. Я давно уже свиснул из костюмерной канала Килк и теперь только жду удобного момента, чтобы но разглагольствовать об этом, я сейчас никак не могу, потому что Лилька уже добралась до моего ноутбука, и сейчас я рискую остаться без всех своих файлов, созданных за несколько лет. Лилия прекрасно умеет за пару секунд уничтожить всё без остатка. как она уже стёрла всё с моего айпада. Так что я уж лучше пойду. Или скорее, побегу со всех ног, пока не началось.